Глава двадцать шестая «Как тебя зовут?» — спросила я, пробираясь между зарослями мха. «Зачем тебе это?» — взъерошил шерсть кот. «Чтобы знать, как к тебе обращаться», — терпеливо пояснила я. «Хотя не настаиваю». «Я могу звать тебя Кшатр или просто Котяра». Он недовольно фыркнул, а затем сказал. «Кейрин. Довольно странное имя для кота». «А с чего ты решила, что это имя кота?» Он обжег меня недовольным взглядом и поспешил вперед. Я прикусила язык, глядя на несуразно топорщившиеся крылышки. «Похоже, мои слова обидели его». Замолчав, я прибавила шагу, чтобы поспеть за Кейрином. Осмелилась заговорить, лишь когда мы прибыли на место, пустую каменную пещеру, в которой, кроме мха и обломков мебели, больше ничего не было. Пожалуй, здесь шансы встретить кого-то резко падали. «Присаживайся». Кейрин кивком указал на нечто, бывшее когда-то стулом. Я не стала спорить, а кот, заложив лапы за спину, принялся прохаживаться передо мной. «Первое, что тебе нужно усвоить, я не владею ведьминской магией, потому все мои знания носят лишь теоретический характер. Но я кое-что знаю о потоках энергии, витающих вокруг. От самых сильных из них ты сейчас отрезана артефактами, но это к лучшему. Не хватало еще обрушить потолок». В голосе Кшатра послышались ворчливые нотки. «Для начала тебе надо понять, как именно ты обращаешься с потоками. Ты не пропускаешь их сквозь тело, как обычные маги, а впитываешь силу, едва касаясь их. В древности ведьмы впитывали энергию земли, сливаясь сознанием с растениями. Но вскоре потоки поднялись в воздух, и необходимость в этом отпала. Я моргнула и несколько раз тряхнула головой, прогоняя образ, нарисованный воображением. Кейрин перед грифельной доской смелом в лапах. «Да он же вылитый учитель!» «Ты меня вообще слушаешь?» Кот остановился напротив меня, а я быстро закивала. «Слушаю, конечно, но мне не дает покоя один вопрос. Прежде ты был учителем, но я не понимаю, как это возможно. Вот и нечего тебе понимать», — буркнул Кшатр. «Займись-ка лучше потоками». Призови один и попробую удержать его энергию на кончиках пальцев. Минуты на три для начала. «Сколько?» — ужаснулась я. «Но зачем? Он же рвется на свободу!» Кейрин снисходительно посмотрел на меня. «Концентрация, Марта! Как ты собираешься обращаться со своей силой, если не сможешь усмирить малую ее часть? Не зря ты просила о помощи!» Что ты вообще умеешь? Я честно призналась, что практически ничего. И следующие два часа Кшатр издевался надо мной, как только мог. Когда я попробовала возмутиться, Котяра назвал это экстремальным учебным курсом и сообщил, что в любой момент забудет обо мне и вернется к сметане. Пришлось стиснуть зубы и терпеть. Сперва. Я сосредотачивалась на потоке магии, не давая ему сорваться с пальцев. Затем условия усложнились, не теряя концентрации. Я ходила, говорила и даже перепрыгивала препятствия. Хотя подозреваю, что последнее просто доставило удовольствие моему учителю. Затем все повторилось с двумя потоками и с тремя. К концу занятия лоб покрылся бисеринками пота, а руки мелко дрожали. А я-то думала, что ведьмам повезло. Не надо заучивать формулы и структуры плетений. «Ладно», — махнул лапой кот. «Отдохни немножко, и мы перейдем к следующему уроку». Едва не застанав от облегчения, я рухнула на стул. Он треснул под моим весом, но даже это не заставило меня подняться. Усталость навалилась каменной плитой, но любопытство оказалось сильнее. «А много здесь кшатров?» — поинтересовалась я. «Около двадцати», — отозвался Кейрин. «Ух ты! Я думала, он не ответит». «И все такие, как ты?» Этот вопрос никак не давал покоя. В книге, переданной Лэем Гордоном, черным по белому писали, что кшатры неразумны. Как же вышло, что Кейрин был не просто разумен, а вдобавок обладал вредным характером? Кот мученически вздохнул, а я добавила, «Если расскажешь о себе, то я принесу еще сметаны». Глаза Кшатра блеснули. «Ладно, ты ведь все равно не отвяжешься, а так хоть будет польза. Только не смей перебивать». «Я буду молчать», — клятвенно заверила я и украдкой улыбнулась. «Кшатр позволит мне прийти еще раз, а там я уговорю его на новый урок». Кейрин немного помолчал, а потом посмотрел прямо на меня. «Ты обращала внимание на мои глаза. Желтый принадлежит коту, а тот, что карий, мой. Я человек, запертый в теле животного». Сердце болезненно кольнуло. Не думала, что история окажется настолько грустной. С языка рвались десятки вопросов, и я поспешно захлопнула рот, чтобы не нарушить обещание. Впрочем, сознание кота не исчезло окончательно. Мы словно вросли друг в друга. А иногда его инстинкты и вовсе берут надо мной вверх. Кейрин усмехнулся. «Да-да, я уже перехожу к той части, где рассказываю, как же это произошло. Потерпи немного. Таких, как я, в подземельях всего двое. Особенно не повезло Ларри. Он угодил в тело плотоядного кактуса». «Говорить не может». но изредка оставляет послания на стенах при помощи магии, в основном нецензурные, так что не пугайся, если вдруг увидишь. Я поежилась. Похоже, Кейрину еще повезло. В той войне и темные, и светлые маги не гнушались использовать самые могущественные заклинания, и некоторые из них требовали человеческих жертв. Мне было двадцать шесть, я был слабым менталистом, еще более слабым стихийником. Мечом владел весьма посредственно, зато был действительно хорош в преподавании. Но кому нужны учителя, когда твою страну осаждает армия? На стену меня не пускали, я работал в тылу. И когда император устроил особый набор добровольцев, вызвался в числе первых. Жаль только не прочел внимательно тот договор, что подписывал». Древнее заклинание сожгло меня дочисто, вобрало мою жизнь, став по-настоящему мощным. Я умер, а потом очнулся в теле кота. Незримые наказали темных не за то, что те развязали войну, светлые спровоцировали их и с радостью схватились за меч. Боги покарали именно за древнее плетение, которым не должно быть места в нашем мире, и обрушился чад. накрывший эманациями использованных заклинаний весь Хейдорин. Полагаю, таким образом часть моего сознания и угодило в несчастное животное». Кейрин окинул себя недовольным взглядом и фыркнул. «Первую пару сотен лет я не осознавал себя. За это время обзавелся крыльями и украшениями на хвосте. Что у меня с шерстью, даже не спрашивай, понятия не имею». договорив. Он уставился на меня, а я сглотнула образовавшийся в горле ком и пожала плечами. «Прости, что спросила». «Надеюсь, твое любопытство удовлетворено». Кшатр ударил хвостом по полу. «Мы можем вернуться к уроку». Несмотря на недружелюбный тон Кейрина, я поняла, что он и сам был рад поделиться своей историей. Не кактус уже ее рассказывать, да и недовольство в голосе кота казалось напускным. «Конечно!» — быстро кивнула я. «Надеюсь, ты не заставишь меня снова прыгать?» «Только если это будет необходимо», — пообещал Кшатр. В ответ я усмехнулась, но спустя полчаса выяснилось, что он был не так уж далек от истины. Я бы сама попрыгала, если бы это помогло. Мне никак не удавалось понять, чего хочет от меня Кейрин. «Марта, не так. Энергия соскальзывает с твоих рук». «Будто ты вытряхиваешь одеяло. Нежнее надо. Не получается», — Устало вздохнула я. «Я и так действую осторожно, но стоит хоть на мгновение потерять концентрацию, наверное, я безнадежна». Пнув обломок стола, я поморщилась от боли и прикусила губу, злясь на саму себя. Из чего я решила, что из меня выйдет толк. Дар проснулся, а я осталась такой же пустышкой». Когда моя магия окончательно преодолеет действие артефактов, меня просто запечатают. «Вовсе не так», — не согласился Кшатр. «Просто ты никогда прежде не занималась магией, да и в нынешние времена совсем забыли о пользе медитаций. Давай я помогу». «Ты же не можешь влезть в мою голову и сделать все за меня», — хмыкнула я. Кейрин кашлянул. «А вообще вообще-то могу». Я же менталист, помнишь? В прошлом, конечно. Но на то, чтобы мысленно направить тебя, селенок хватит». Просияв, я уставилась на кота. «Кейрин, это было бы здорово. Только нужно поторопиться. Боюсь, что скоро меня хватится. Тогда садись». Разноцветные глаза Кшатра горели энтузиазмом. «Наверное, он скучал по тем временам, когда был человеком». «Расслабься и позволь мне проникнуть в твое сознание. Будет немного неприятно». «Немного?» Виски заломило так, что я не удержалась от стона. «Прости, подрастерял навыки», — извинился Кшатр. «Я не сразу поняла, что его голос звучал прямо у меня в голове. Прежде мне не приходилось сталкиваться с менталистами. Уж больно редкая специализация. Я разомкнула веки, и уставилась на невозмутимого Кейрена. «И что мне делать?» Язык еле ворочился, а тело вдруг стало таким тяжелым, что я всерьез подумывала о том, не сползти ли на пол. Толстый слой зеленоватой пыли не внушал доверия, но удерживать равновесие становилось с каждой секундой сложнее. Котя разыркнул на меня желтым взглядом. «Не говори вслух, отвечай мысленно, а лучше вообще слушай». Призови магию, один-два потока. Сложно сопротивляться голосу у себя в голове. Я подозвала две светло-зеленых змейки и зажмурилась от удовольствия, когда магия невесомой вуалью скользнула на кожу, помня о науке Кейрина, не позволила ей тут же сорваться с пальцев и замерла, кусая губу. «Умница!» — похвалил меня Кшатр. А теперь представь, как энергия капля за каплей стекает с твоих рук. Кейрин залез в мою голову, но я чувствовала его теплую лапу на своей ладони, его мимолетную радость от того, что он снова использует магию, даже откуда-то знала, что в данный момент он голоден и отчаянно переживает за горшок со сметаной. Я дернулась, на мгновение потеряв концентрацию, и сила ушла в молоко. Так как я не дала никакого мысленного приказа, она просто растворилась в пространстве и вновь переродилась в потоке. Не дожидаясь насмешливого комментария Кейрина, я снова призвала змеек. «Пожалуй, мне придется тебе помочь», — я услышала вздох кшатра. «Расслабься и прислушайся к ощущениям. Я не перехватываю твой контроль над телом, это мне не по силу. Просто покажу, как это делаю я». только с тем условием, что мне приходится пропускать энергию сквозь себя. Странное чувство, меня будто с размаху окунули в холодную воду, я глухо выдохнула и задергалась, силясь привести мысли в порядок. «Тише, тише, уже все. Теперь ты в моем сознании наблюдай». Мне даже не пришлось открывать глаза. Я видела образ Кейрина прямо под сомкнутыми веками, Не думала, что наше слияние будет настолько глубоким. Как ни странно, я не ощущала неудобств. Напротив, будто обрела давно потерянную половинку души. Кшатр призвал энергию. Она неохотно подплыла к нему, видимо, из-за кошачьего обличия, впиталась в тело, а уже спустя несколько секунд окутала ладони сиянием. Медленно, чтобы дать мне возможность разобраться, он отпустил ее на свободу, а я улыбнулась. «Так вот в чем дело!» Кейрин разбивал энергию на отдельные сгустки, а я пыталась удержать ее всю сразу. Вынырнув из его сознания, быстро призвала магию и, наконец, выполнила то, чего от меня ожидал Кшатр. «Получилось!» — воскликнула я. «Отлично!» — кивнул кот. «Теперь, когда ты поняла принцип, сможешь практиковаться сама». Я бросила недоуменный взгляд на него. Его голос звучал снаружи, но я по-прежнему ощущала его эмоции, гордость и немного самолюбования. Котяра, что с него взять? Кажется, Кейрин тоже почувствовал неладное и озадаченно уставился на меня. Тоже считывает мои мысли. «Разве ты не закончил?» «В том-то и дело, что закончил». «Я точно вылез из твоей головы и не понимаю, почему мы все еще ощущаем друг друга. Если только...» Кшат рассекся на полуслове и с ужасом посмотрел на меня. Шерсть на его загривке встала дыбом, а хвост, дергавшийся из стороны в сторону, вдруг замер. «Если только...» «Какой я идиот!» «Да что случилось?» — спросила я, поморщившись. Отчаяние кота передалось и мне. Захотелось не то убежать из подземелий, не то спрятаться в укромном местечке, желательно там, где водятся мыши. «Теперь мы связаны, Марта. Я умудрился залезть к тебе, ведьме, в голову, находясь в теле кота. Да еще и пустил тебя в мое сознание, тем самым закрепив связь. Поздравляю, теперь у тебя появился фамильяр». Я открыла рот, чтобы ответить, но слов не нашлось. «Фамильяр?» Я читала об этом в том любовном романе, но сочла, что это выдумка автора. Да и фамильяром там был вовсе не кот, а волк, едва не закусивший главным героем. «И что это значит?» Наконец выдавила из себя я и с надеждой воззрилась на Кейрина. «Пусть он скажет, что это пройдет. Пожалуйста! Вся скорбь мира, написанная на морде кота, мне не понравилась. Не знаю». вздохнул Кшатр. «Мне мало что известно о фамилиарах. Кажется, они помогают с магией и всюду следуют за хозяйкой. Вряд ли в замке этому обрадуются. Зато, кажется, теперь у меня будет сколько угодно сметаны». Навалилась грусть. И я поняла, что это чувство принадлежит не мне. «Послушай, мы разберемся с этим, обязательно разберемся. Но сейчас мне нужно вернуться в сторожевую башню». если шаин меня потеряет это полбеды а вот если император и его шайка магов они снова запрут меня в комнате иди махнул лапой кейрин но возвращайся сразу же как только сможешь я провожу тебя мы поспешили по коридорам и я кусала губы переживая из за себя из за новоиспеченного фамилиара его эмоции накрывали меня волнами, а сердце колотилось как безумное переживая за двоих. По дороге нам встретились еще двое кшатров — существ, напоминавших помесь собак с лошадьми. Но мы не остановились. Когда мы приблизились к винтовой лестнице, ведущей в сторожевую башню, эмоции Кейрина изменились. Храп неведомого существа все так же разносился по подземельям. И, кажется, коту отчаянно не хотелось, чтобы я снова задавала вопросы. Впрочем. У нас и без того хватало забот. Распрощавшись с Кейрином, я подобрала подол юбки и помчалась наверх. Когда ушел Шаин четыре часа назад или уже пять, я так увлеклась обучением, что потеряла счет времени. И самое главное, удастся ли мне вообще открыть потайной ход.